Глава 48 Кьяра. Мне хочется громко смеяться, кричать, широко раскинуть руки и сдернуть шлем с головы, чтобы почувствовать, как ветер путается в волосах. Запускает в них свои прохладные струи и ворошит их, спутывая пряди. Я настолько доверяю Аарону, что и правда готова отпустить его талию и позволить себе немного безрассудства. Но вместо этого, еще теснее прижимаясь к широкой спине, спрятанной за плотной кожаной курткой с эмблемой байкерского клуба. Мы петляем по улицам города, пока не выезжаем на окраину. Там Аарон прибавляет скорость и везет нас еще минут 15, пока не останавливается у здания клуба. Он больше, чем тот, который недалеко от Бригам Хиллз. Трехэтажное здание – Огромная, огороженная территория, на краю которой разместились несколько боксов для ремонта мотоциклов и автомобилей. Сейчас они закрыты, потому что рабочий день СТО, судя по всему, закончился. Кивнув мужчинам на воротах, Аарон заезжает на территорию и паркуется рядом с другими мотоциклами. Придерживая меня за руку, помогает спуститься с его железного коня, снимает свой шлем и помогает мне снять мой, после чего встает». Берет меня за руку и ведет в клуб. На первом этаже огромная открытая комната. Здесь есть все, что необходимо для веселья. Игровые автоматы, бильярдные карточные столы, обычные столики, бар и музыкальный автомат. Музыка грохочет так, что я не слышу собственное дыхание. Комната наполнена людьми. В другой день я бы, вероятно, испугалась происходящего. Но сегодня мне даже... Хочется попасть в эту толпу. Ощутить безудержное веселье, почувствовать яркий вкус жизни, ее бурление и кипение. «Эй, Сэм!» Выкрикивает Аарон, и татуированная девушка за барной стойкой, заметив нас, расплывается в улыбке. Аарон подводит нас к ней и помогает мне забраться на высокий стул. Сам стучит по выставленному девушкой кулаку. «Это Кьяра!» «Моя старушка!» Представляет он меня, перекрикивая музыку. «Кьяра, это Сэм, сестра моего друга Волка!» «Приятно познакомиться!» Выкрикиваю, но не уверена, что эта девушка слышит. Я рассматриваю ее с интересом. Она в тонкой короткой майке, под которой нет нижнего белья. Зато из-под лямок по рукам расходятся живописные рисунки. А на плоском животе болтается сверкающий камешек пирсинга. Я чувствую, как мои щеки вспыхивают, когда ловлю ее заинтересованный взгляд. Малышка, обращается ко мне Аарон, мне надо переговорить с Грозным. Побудь, Сэм, ладно? Здесь тебя никто не обидит. Сэм, присмотришь? Я-то присмотрю, отвечает она и подмигивает мне. Но твоей женщине нужна нашивка на куртке, а то привел такой лакомый кусочек в нашу обитель разврата. «Глаз да глаз теперь за ней!» Улыбается она. «Вот и приглядывай!» Напоминает Аарон и, поцеловав меня в висок, уходит вглубь помещения. «Пиво?» — предлагает Сэм. «Спасибо, я не пью алкоголь». «Совсем, что ли?» Она приподнимает одну бровь и загнув ту настолько, что кажется, будто она нарисована. «Совсем?» Улыбаюсь смущенно. Что ж, кажется, Святоша сорвал джекпот. Кто? Святоша! Отвечать так, будто это очевидно. Тот, с кем ты приехала, Аарон. Этого прозвища в клубе. Как символично. Бубню себе под нос. Что ты говоришь? Если можно, я бы выпила содовой. Говорю громче. Легко. Отвечает Сэм, и наполняет стакан из пузатой банки. Закидывает туда лед и протягивает мне. А Аарона нет довольно долго. Ко мне несколько раз подходит брутального вида мужчины, но Сэм быстро отшивает их, говоря, что я старушка Святоши. Так странно слышать его прозвище, но еще страннее это слово старушка. Правда, я так и не решаюсь попросить разъяснения у Сэм. Потом спрошу у арана Сэм развлекает меня, рассказывая истории о членах клуба. Показывает на них кивком и озвучивает забавные ситуации, в которые они попадали. Если честно, я никогда так много и так искренне не смеялась. Для меня становится невероятным понимание того, что эти крупные, бородатые и брутальные мужчины иногда могут вести себя как дети. А еще прошлым летом наши парни решили, что было бы круто поиграть в американский футбол с другим клубом с псами из ада. Их обитель на другой стороне города. И что ты думаешь? Еще первая четверть не закончилась, как половина уже участвовала в драке, а вторая надиралась, сидя на краю поля. Сэм качает головой и показывает мне поднятый вверх указательный палец, призывая подождать. После этого отходит к мужчине, который просит ее налить ему виски. Смеясь, я поворачиваюсь лицом в комнате и наблюдаю за тем, как люди играют в бильярд. Слева открывается дверь, и оттуда выходит Аарон. На моем лице расплывается улыбка, но тут же гаснет, когда я вижу, как к нему направляется высокая блондинка. На ней ультракороткое платье в обтяжку, которое не скрывает того, что под ним ничего нет. На ногах туфли на высоких каблуках, а волосы уложены крупными локонами. Если бы не вульгарный вид и кричащий макияж, я бы назвала ее привлекательной. Но не ее внешний вид заставляет меня хмуриться, а то, как она стремительно сокращает расстояние до Аарона и сразу виснет на его шее. Пытается прикоснуться своими губами к его, но он вовремя отворачивается, и она оставляет след кроваво-красной помады на его щеке. Мои челюсти сжимаются, а внутри черным облаком расползается ревность. Я так сильно сжимаю пальцами почти пустой стакан, что хрупкое стекло рискует треснуть. Сняв с себя руки той девушки, Аарон говорит что-то ей и кивает в сторону бара. Она тут же прошивает меня ледяным взглядом. Развернувшись, Аарон идет ко мне, минуя игроков в бильярд. По дороге стирает пальцами след от помады. Подходит и внимательно смотрит на меня, слегка прищурившись. Наклоняется к моему уху. «Ты сейчас взлетишь от ярости!» Игриво произносит он мне на ухо. А я, повинуясь порыву, кладу руку на его щеку и разворачиваю так, чтобы наши лица оказались в максимальной близости. Обвиваю руками его шею и впиваюсь в губы поцелуем. Мгновение Аарон не отвечает, а потом подхватывает меня за талию и поднимает со стула, впечатывая в свое могучее тело. Отвечает на поцелуй так, что он становится совершенно неприличным. Но мне плевать, кто и что подумает. Главное, чтобы все женщины этого клуба знали, что Аарон, Святоша, принадлежит мне. «Охренеть!» Звучит из-за моей спины мужской громыхающий голос. «Народ, Святоша умеет улыбаться!» Улыбка тут же сползает с лица Аарона, но не исчезает из его глаз. Он еще раз касается моих губ своими и ставит меня на ноги. «Что это было?» – спрашивает. «Это чтобы все знали, что ты мой». Смущаясь, отвечаю. Аарон втягивает губы и зажимает их зубами. Кивает, а потом переключается на того, кто стоит за моей спиной. «Скажешь кому-то, башку прострелю!» Угрожает он, но как-то совсем не страшно. Мы проводим в клубе еще примерно час. Аарон знакомит меня со своими самыми близкими друзьями, а потом выводит на улицу. У мотоцикла снова прижимает к себе. Садится на сиденье, подтягивая меня так, чтобы я встала между его ног. «Малышка, ты когда-нибудь была в кинотеатре?» Я качаю головой и улыбаюсь. «А хочешь?» «С тобой куда угодно». «Честно признаюсь я». «Тогда мы едем смотреть кино», — отвечает он и чмокает меня в губы. «Сколько же твоих вишенок я сорву?» Добавляет и подмигивает, после чего надевает на меня шлем.